Глава 21. Дозвониться женщине я смог только ближе к обеду. Утром она постоянно не подходила к телефону, а потом и вовсе сняла трубку с телефонного аппарата, и я постоянно слышал короткие гудки. Признаюсь, эта ситуация меня даже раззадорила, и я твердо решил, что рано или поздно смогу поговорить с ней по телефону. В конце концов она подошла к аппарату. «Алло!» — прозвучал уже знакомый голос. Только не бросайте трубку, пожалуйста, — сказал я. Это я, Летов, по поводу прачечной. — Что вам нужно? — тут же стала кричать она в трубку. — Чего вы хотите от меня? Последнее забрать? — Нет, так просто я не отдам прачечную каким-то там бандитам. — Если бы она очень нужна была бандитам, вы бы уже отдали ее, вас бы заставили. — Все, до свидания, — крикнула женщина, и уже хотела было бросить трубку, аренда. — Хочу взять ее в аренду. — сказал я торопливо. Коротких гудков, которых я ожидал, не последовало, на том конце зашумела тишина. — А кто вы? — умолчав немного, спросила женщина. — Виктор Летов, охранное агентство оборона, — сказал я. — Я ищу помещение, и мне очень приглянулась ваша прачечная. Я бы хотел взять ее в аренду под контору. Вы... — Вы не из бандитов? А то мне тут звонили всякие? Говорили, что бывший муж должен денег? И они заберут прачечную в качестве оплаты. Нет, ни не из бандитов. У меня совершенно честный бизнес». «Это... это очень хорошо», — медленно и немного удивленно сказала женщина. «Извините меня, что не брала трубку. Мне в последнее время постоянно звонят и угрожают. Говорят, Сережа, бывший муж, задолжал денег и грозятся за это забрать все, что у меня осталось от отца». «Проблема Сережа это проблема Сережи». Повторюсь, если бы было надо, уже забрали и давно. А это было только эмоциональное давление с их стороны, чтобы вы повлияли на своего мужа. «Говорите так, будто знакомы с Сергеем». В голосе женщины появились нотки недоумения. Знаком. Он, собственно, и показал прачечную мне. Хотел сдать в аренду, а теперь оказалось, что у него нет на это юридических прав». «Вот засранец!» — протянули на том конце. «Суткин сын! Падла какая! Ты посмотри на него! Вы знаете, где эта скотина? Я бы наплевала в его наглую харю». «Сережа уехал», — сказал я, припоминая наш со Степанычем утренний телефонный разговор. Сергея посадили на поезд до Сочи. Почему туда? Да понятия не имею. Он попросился сам. К тому же осмотрительный Степаныч решил отвезти его вместе с Фимой. Когда Сергея завезли на квартиру за деньгами и кое-какими вещами, Степаныч отобрал у него договор на прачечную. Теперь этот плут не сможет показывать свою липу кому не попадя. «Жалко», — засопела женщина, — «эта тварь столько крови нам попила, столько денег высосала из отца, что сил никаких нет, а теперь он просто свинтил, и ему даже ничего не будет». «Он говорил, — я ухмыльнулся, — что помог вашему папе купить прачечную». «Брешет! Брешет, сукин сын!» Он пытался уговорить отца отдать ему часть тех денег на покупку какой-то на иномарки, типа перепродаст и заработает больше. Слава богу, отец не согласился. Это я была дура влюбленная, а папа тогда все уже про Сережу понял. Это ж из-за Сергея папе пришлось связаться с бандитами. Ну и связался. Да так, что нас все отобрали». «Печально», — вздохнул я, — «я так понимаю, деньги вам сейчас очень нужны. Предлагаю вам 300 долларов в месяц. Как вам?» «Согласна». «Согласна», — торопливо ответила женщина. «Тогда давайте встретимся и обсудим все лично. Куда к вам подъехать?» Сочи несколько недель спустя. Сережа вышел из дома, в котором сейчас снимал комнату. Он решил уехать в Сочи потому что здесь у него жил один хороший знакомый, одноклассник по имени Миша, с которым они дружили с самой школы. Потом, конечно, дружба их поугасла, но Сережа почему-то думал, что Миша очень обрадуется его приезду и с радостью предложит пожить у него. Пожить совсем немного, пока Сергей не встанет на ноги на новом месте. Немного — это всего полгодика, ну, максимум год. Миша не обрадовался, но пожить разрешил, правда, не бесплатно. Это очень огорчило Сережу. Сбережений не хватало, и Сергей устроился в одну из местных частных строительных компаний разнорабочим. Никуда получше он наняться не смог. А здесь надеялся, что деньги хотя бы на еду и квартиру у него будут. Нет, Сергей мог бы закрутить что-нибудь более прибыльное, но не совсем законное. Правда, боялся светиться. Боялся, что очень скоро его начнут искать, если уже не начали. Уже вторую неделю изо дня в день он просыпался рано утром, собирался и шел на набережную, где сейчас как раз проходила реставрация одного ресторанчика. Одного из многочисленных, но обветшал их после развала страны заведений города. Сегодня привычным делом Сергей снова встал в шесть утра, позавтракал позавчерашними макаронами и пошел на работу, чтобы к восьми успеть на стройку. Он прошел по заковыристым пологим улицам города, спустился к морю. Нынешний Сочи ему не нравился. Каменный и извилистый он стал грязным и запустилым. Сергея встречали облупленные фасады советских многоэтажек, замусоренные тротуары, грязные и небезопасные подземные пешеходные переходы, не очень приятный запах субтропических растений. Это тебе не светлый живой Сочи советского времени, в котором Сергей бывал неоднократно. «Слышь, мужик, дай закурить». Незнакомый грубый мужской голос вырвал Сергея из плена собственных мыслей. «А? Что?» — удивился он и глянул на здоровенного мужика, возникшего перед ним. Мужчина он встретил в длинном подземном переходе, ведущем в небольшой парк, из которого можно было выйти на набережную. Высокий пузатый мужик носил джинсы и светлую майку с воротником, обтягивающий объемный живот. Поверх нее он надел великоватый ему шерстяной пиджак, который явно был не к месту в душноватом сочинском апреле. Небритый, лосоватый мужик смотрел на сереже недобрыми маленькими глазами. Походил на армянина, хотя акцента Сергей не заметил. «Простите, не курю», — сказал Сергей торопливо, когда на душе появилось неприятное предчувствие. «А времени сколько?» «Эх, часы дома забыл», — растерянно заулыбался Сергей, пытаясь скорее уйти. «Э!» — снова окликнул его мужик. Сергей обернулся. «Привет тебе, от Откоростелева», — сказал мужик и достал сзади из-за пояса ПМ с глушителем. В следующее мгновение раздался громкий лязг механизмов пистолета, сопровождаемый приглушенными хлопками выстрелов. Эхо пробежало по всему переходу, в Сережу разом садили шесть пуль. Сергей упал, толком и не поняв, что же случилось. Бывший торговец оружием умер быстро, даже не почувствовав, как кровь сочится из раны, стекает на напольную плитку перехода. Армавир на следующий день после звонка Летова Алине Брагиной. Следующим днем, после ночной смены, я встретился с Алиной. Это была невзрачная женщина лет 35 или 40. В лицо ее видно было, что когда-то в юности она отличалась красотой. Но бедное существование и много жизненных невзгод превратили ее в серую мышку. Женщина жила небогатая и одинокой, замуж пока не вышла, а детей от Сережи у нее не было. В первые минуты встречи женщина казалась напуганной, привычным делом решила, что я бандит. Встречаясь же по одежке, я поспешил ее успокоить, и Алина вроде пришла в себя. Она пригласила меня в свою однокомнатную хрущевку. Вместе мы попили чаю, поговорили о делах. Потом сразу же поехали в риэлторскую контору гестию, где нам подготовили договор аренды. После в горсовет за государственной регистрацией. «Если надумаете в будущем, я могу продать вам прачечную», сказала довольная Алина, получив деньги за первый месяц. «А то чего она стоит мертвым грозом? А так, может, продам свою квартиру, добавлю денег и переберусь в жилье получше?» На этом мы и расстались. Следующие несколько дней мы со Степанычем и Фимой... Оценивали фронт работ, решили, что начать стоит со двора. Степаныч нанял одного мужика из близкого кормовира хутора Родниковский, и тот пригнал к прачечной синий трактор «Беларусь» с телегой. Целый день мы собственными силами убирали с заднего дворика строительный мусор и выросший там бурьян. В самой же прачечной наметили предстоящие работы. Решили сорвать кафель, содрать старую штукатурку, заменить проводку. В конторке мы хотели, ко всему прочему, убрать затертый пол и сладить новый. Ну и в конце поклеить обои и побелить свежеоштукатуренный потолок. Новая сантехника, само собой. Когда все будет готово, займемся диспетчерской, ведь нам нужна связь. Параллельно оружейной комнатой. Спустя еще пару дней из Москвы пришли, наконец, сертификаты, которые обещал нам Худяков, и мы донесли их Сидоренко. Степаныч стал подыскивать нам людей, чтобы был какой-то начальный персонал. Первым вызвался тот самый Седой Василий, который помогал нам в деле с нациками. Нужно было получить для него сертификат и лицензию охранника, но мы решили поднабрать еще нескольких человек и уже тогда связываться с Худяковым по поводу обучения. Остро стал вопрос рабочих для ремонта и, конечно, стройматериалов. К слову, бригад шабашников в городе было хоть отбавляй. Многим сбитым коллективом, трудящимся еще с советских времен на госпредприятиях, а теперь ушедшим в свободное плавание, нужна была работа. Проблема только в том, что среди шабашников немало было и низкосортных работяг. Натолкнуться на таких можно легче легкого. Впрочем, работу по найму стройбригады я взял на себя. Со стройматериалами решили так. Я отвечаю за кирпич, которого нужно было немного, только на перегородке, за паркет, которым решили стелить пол, за сантехнику. А Степаныч с Фимой найдут, где подешевле можно взять цемент, проводку, электрооборудование, известь для побелки и подходящие обои. 93 год – это настоящий хаос в строительном деле. Многое достать было просто невозможно, кое-что очень сложно, а что-то совсем за бесценок. С кирпичом было сложно. Насколько я помнил, еще по прошлой моей жизни, на Новокубанском керамическом заводе, где я брал кирпич в прошлый раз в старой моей жизни, очередь на заказы доходила до трех-пяти месяцев. Конечно, так долго ждать я не мог, и потому нужно было как-то решать этот вопрос, чем я и собирался заняться, посетив предприятие. Фима и Степаныч нацелились первым делом на армавирский хозяйственный рынок. Располагался он под Урицким мостом и отделялся от вещевого широкими железнодорожными путями, через которые постоянно приходилось бегать туда-сюда. Появившийся еще в советское время как государственный к 90-м годам рынок превратился в полустихийный. Сотни работяг из Армавира и ближайших городов приезжали сюда, чтобы избавиться от своей зарплаты. Сковородок, эмалированных чайников, лампочек, тазов и прочего барахла, которым им платили получку на предприятиях. Все помнят, как тогда на заводе, на котором ты мог работать, просто не было денег. Работяги получали за свой труд совершенно бесполезную для них продукцию. Стремясь как-то выжить, они сбывали ее где могли, чтобы кормить свои семьи. Простой советский человек, не понимающий, что такое частный бизнес, не понимал так же, как правильно вести торговлю. Поэтому разность цен доходила до анекдотичности, когда один и тот же товар продавали за копейки, а через дорогу уже за бешеные деньги. Ведь находились пронеры, которые наживались на чужих невзгодах. Там, на Армавирском хозрынке, и было решено взять остальное по приемлемой цене. Оборона потихоньку по кирпичикам начинала формироваться, и это радовало меня. Тем не менее, я решил, что неплохо было бы начать работу предприятия раньше, чем будет готова контора. Денег у нас немного, и они скоро кончатся, нужно было крутиться дальше. Армавир ⁇ ресторан у сама. Валентин Сергеевич Кондратенко, новый, приехавший из Москвы исполнительный директор армавирского масло-жиркомбината, был чернее тучи. Глядя на горелого, он ковырял свое недоеденное жаркое. Главарь местного ОПГ сидел напротив Кондратенко и спокойно поглощал первое – борщ со сметаной. Брал с продолговатого подноса черный хлеб, щедро намазанный чесноком. Сергей Огарков, молодой зам Кондратенко, расположился по правую руку от своего начальника, хотя он и старался не выдавать волнения с самого начала деловой встречи его потряхивало. Особенно неприятно ему было под взглядом высоких и крепких мужиков, стоявших за спиной Горелого. Бандиты сомкнули руки под животами и выглядели расслабленно. Агарков знал, что после того, что намеревался сказать бандитам Кондратенко, зам с легкостью может почувствовать крепкие кулаки этих людей на своей шкуре. От этой мысли у Агаркова сильно вспотела спина. — Судя по тому, что вы, дорогой Валентин Сергеевич, уже, видимо, сыты, — сказал хриплым, прокуренным голосом горелый. — Мы можем переходить к делам. — Полагаю, можем ответил Кондратенко, пригладил и без того аккуратно зачесанные налево темно-каштановые волосы. — Прошлую нашу с вами встречу я сделал вам некое предложение, — сказал Горелый. — Скажите, Валентин, еще кто-нибудь приходил к вам за это время по похожему делу? — Пока нет, — сухо ответил Валентин Сергеевич. — Очень хорошо. Я слышал от наших общих знакомых что в следующий понедельник по железной дороге придет новая поставка стройматериалов для комбината. Дело движется, а? Движется, — согласился Кондратенко. Запуститесь, срок. Постараемся. Горелый хмыкнул, потом закурил. Агарков при этом чуть было не поморщился от неприятного табачного запаха, но придержал свои эмоции, чувствуя на себе взгляды бандитов. — Слышал я также, что на территории комбината размещение этих стройматериалов весьма затруднено. Вы арендуете под это дело склад на промзоне. — Кажется, у нас с вами очень болтливые общие знакомые, — хмуро заметил Кондратенко. Горелый не ответил, а только хрипло засмеялся, потом закашлялся, харкнув салфетку. — Прошу прощения, — сказал Горелый таким тоном, будто сделал окружающим одолжение. — Так вот... «Вы знаете, что город у нас сейчас неспокойный. Больно много в нем развелось всякой погани. Если вы примете мое предложение, я с радостью сделаю так, что ни одна поганая собака не коснется ни склада, ни вашего предприятия». «Одна поганая старая псина уже хочет наложить лапу не только на склад, но и на весь комбинат», — подумал Агарков. «В противном случае бог знает, что может случиться», — пожал плечами горелый. С этими словами он показал в улыбке желтые зубы, слегка обернулся, посмотрев на одного из своих бугаев. Братки сдержанно засмеялись. — Что ж вас рассмешило? — спросил Кондратенко. Горелый тут же переменился в лице, помрачнел. — Насколько я знаю, вы были бы рады оказаться среди учредителей комбината, — продолжал директор. — Верно? — Кажется, у вас тоже есть болтливые, общие со мной знакомые. Угрюмо и даже зловеще проговорил горелый. Кондратенко пожал плечами. Извините, но мы вынуждены вам отказать, вздохнул он. Холдинг у нас большой, серьезный, и работаем с иностранцами, и все только официально. Насколько я знаю, вы не являетесь владельцем официального, надлежащим образом зарегистрированного охранного предприятия. Так ведь? Горелый молчал. — Потому вашими услугами мы воспользоваться не сможем, если даже очень захотим. Тем более ваша цена намного выше рыночной. Горелый встал так, что большой круглый стол вздрогнул. Зазвенела посуда, немногочисленные посетители зала для особенных гостей обернулись посмотреть, что же там зашумело. Кондратенко же, опустив взгляд в тарелку, выбрал и отправил в рот самый большой кусок говядины. — Жри, пока можешь, — прошипел Горелый. Потом посмотрел на своих озадаченных происходящим людей и добавил. «Борщ тут! Говно!» Не попрощавшись, бандиты быстро удалились. «У нас будут проблемы!» — вполголоса проговорил испуганный огарков «У нас уже проблемы, Сережа!» — выдохнул Кондратенко. Потом он снял дорогие очки, протер салфеткой, тяжело вздохнул. «Охрану из Москвы могут прислать только через месяц. Мы можем столько не протянуть!» — Компании же нужен этот комбинат, — удивился Агарков. — Чего не так тяно с охраной? — По стране полно подобных предприятий, все нужны холдингу. И самое обидное, все эти предприятия примерно в равных условиях. Братва разгулялась, делает, что хочет. Короче, нужно нам как-то выйти из ситуации, Сергей. Правда, я пока не знаю, как. — Кондратенко положил тяжелую голову в ладони, запустил пальцы в волосы. — В Армавере нет, насколько мне известно, охранных контор, — задумался Агарков. — Но можем выяснить, вдруг кто-то появился. Не думали мы, что Москва так затянет со всем этим. — Сможешь выяснить? — Кондратенко поднял взгляд. — У меня сейчас дело выше крыши. — Конечно, Валентин Сергеевич, — покивал он. — Я даже знаю, кому можно позвонить. А вот прямо сейчас и позвоню. Огарков достал из кожного портфеля пухлый сотовый телефон, выдвинул антенну, стал набирать номер, найденный в ежедневнике. «Алло», — сказал он, когда на том конце взяли трубку. «Денис Евгеньевич, вы это...» «Да-да, это Огарков». «Как у вас там в разрешительной системе дела? Работаете?» Кондратенко с интересом посмотрел на своего зама, тронул гладко выбритый подбородок. «Очень хорошо», — продолжал Огарков. «Что, звоню?» «Вопрос у меня к вам один есть. Может, поможете?»